Пятое наставление. Чтобы руководить умом, мы должны познать его. Нам надо ухватить этот непостоянный ум, вырвать его из заблуждений и приковать его к единой мысли. Это надо постоянно повторять. С силой воли мы должны победить ум, задержать его и заставить его размышлять о величии Бога. Самый легкий способ. Приковать ум следующий. Сядьте спокойно и дайте ему некоторое время возможность нестись куда ему угодно. Придерживайтесь строго мысли. Я из того, что мой ум несется. Мой ум – это не я сам. Затем представьте его себе, совершенно отдаленным от вас. Отождествляйте себя с душой но не с материей или с умом. Вообразите себе, что ум – это простирающееся перед вами тихое озеро, а мысли, которые приходят и уходят, поднимающиеся и расходящиеся на поверхности рябь. Не трудитесь управлять мыслями, но наблюдайте за ними и следите в воображении за их полетом. От этого круги станут постепенно уменьшаться, иными словами, Ум простирается над широкими кругами мыслей, которые, в свою очередь, расширяются и очерчивают все большие круги, как бывает на пруде, если в него бросить камень. Мы хотим сделать обратное, начиная с огромного круга, все уменьшать его, пока нам не удастся, в конце концов, устремить ум в одну точку и задержать его там. Придерживайтесь мысли. Я не есть ум. Я замечаю, что я думаю. Я наблюдаю за действием ума. И с каждым днем вы будете все меньше отождествлять себя с ним, все меньше замечать его. В конце концов, вы сможете совершенно отдаляться от ума и действительно познать, что он от вас обособлен. Когда вы достигнете этого, вы полностью подчините ум и сможете управлять им по желанию. Чтобы стать йогом, надо первым долгом выйти за пределы чувственных восприятий. Когда покорен ум, йог достиг высшей ступени. Пребывайте как можно больше в одиночестве. Устройте себе удобное сидение, но не слишком низкое положите сначала тростниковую сыновку, затем мех и сверху шелковое покрывало. Предпочтительно иметь сиденье без спинки и надо следить, чтобы оно было устойчиво. Следует выключить из ума всякую мысль, чтобы он был совершенно пустым. Как только мысль появится, мы обязаны изгнать ее. Для достижения этого, Мы должны подняться над материей и возвыситься над нашей плотью вся жизнь человека в сущности представляет из себя усилия добиться этого мысли изображения не нами создаваемое каждый звук имеет свое особое значение в нас это соединено бог наш высший идеал размышляйте о нем пусть он этот и познающий, для нас недостижим. Тем не менее, мы и Он – одно, мы с Ним дождественны. Мы видим себя вне себя, так как мир служит нам зеркалом. Эта незначительная плоть представляет из себя маленькое зеркало, созданное нами самими, но вся Вселенная составляет нашу плоть. Мы обязаны постоянно помнить это. Тогда мы, Будем знать, что мы не можем умереть или повредить другому, потому что он – мы сами. Мы не рождаемся и не умираем, и мы должны лишь любить. Вся Вселенная есть плоть моя. Все здоровье, все счастье принадлежит мне, потому что все находится во Вселенной. Повторяйте, я Вселенная. В конце концов, мы познаем, что всякое действие идет от нас к зеркалу. Хотя мы подобны мелким волнам, за нами все море, и мы едины с ним. Ни одна волна не может существовать самостоятельно. Правильно применяемое воображение служит нам лучшим другом. Оно превышает рассудок, это единственный свет, ведущий нас повсюду. Вдохновение исходит изнутри, и мы должны вдохновляться собственными высшими силами.